Канны. Роль конницы Газдрубала, в которых досталась 24-й армии Галанина. 16-й танковый корпус после неудачных наступлений сентября 42-го года к ноябрю практически полностью восстановил свою боеспособность. Он насчитывал 5654 человека личного состава, 115 танков, 10 бронетранспортеров, 6 бронемашин,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 После взлома обороны противника на всю глубину наступало время 16-го танкового корпуса. Он должен был прорваться к переправе и отрезать пути к соединению с основными силами 6-й армии Задонской группировки противника, 11-м армейскому корпусу. Противником соединений 24-й армии была 76-я пехотная дивизия, ветеран сражений за наземный мост.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 средством непосредственной поддержки пехоты. Неприятности начались уже в первые часы наступления. Проходы в собственных минных полях не были как следует обозначены. В условиях равнинной местности без чётких ориентиров танки мимо расчищенных проходов промахнулись. В результате на советских минных полях бригада корпуса потеряла 14 танков, а на немецких минных полях Ещё 12 танков, результативно советских минных полей в выбивании танков корпуса, оказалось даже несколько больше, чем минных полей противника. Противотанковая артиллерия немцев было сожжено 3 КВ, 2 Т-34 и 2 Т-60. Общие потери первого дня наступления составили 55 машин, включая подбитые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 Мотострелковые части были отсечены огнем противника. Радийные танки с арткорректировщиками были подбиты, и четкого взаимодействия с артиллерией не получилось. Про действия царицы полей в отчете корпуса были написаны, да более знакомые слова. Цитата. «Пехота стрелковых соединений не поднялась и осталась лежать перед проволочными заграждениями противника». Конец цитаты. Конец цитаты.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 из групп офицеров генерального штаба Красной армии. Ещё за 10-12 суток до начала операции, он с данными агентурной разведки, несколько раз проходивший в район предстоящего наступления, доказывал, что противник на участке, намечающегося прорыва, или боевое охранение, или ложный передний край. Свою точку зрения Косагорский довёл до командующего 24-й армией генерал-майора Галанина,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 И уничтожить большую их часть уже первым ударом. Частичный успех в борьбе за Донской группировкой 6-й армии был достигнут только за счёт блестящего броска к Дону корпусов Кравченко и Плеева с плацдарма Уклецкой. Захватив плацдарм на левом берегу Дона и подтянув к реке кавалерию, группа из двух корпусов начала продвигаться по обоим берегам Дона на северо-восток. на встречу войскам датского фронта. Угроза перехвата переправ за счёт этого манёвра вынудила Паулюса принять решение об эвакуации 11-го армейского корпуса с правого берега Дона. Отсечение от 6-й армии крупного куска и его съедание отдельно не было реализовано. Наоборот, за счёт отвода 11-го корпуса немцы получили в своё распоряжение соединение для построения устойчивого западного фасада котла